стиле хлопоты муравьёвой Но то ли Невельской не решался расстаться со свободой холостяка, то ли не вполне верил чувствам девицы, он никак не мог отважиться на последний шаг. Да и генерал не особо-то склонял его на решительный поступок. Капитан советовался с Завойко, с его супругой. Оба только и желали немедленно услышать о помолвке. Хорошо бы вояне сыграть свадьбу, да салютовать и спушить Байкала. Если можете, капитан, потерпите, один струвы хладнокровно отговаривал: "Вот прибудете в Иркутск, приглядитесь к тамошним девицам, тогда и решите, кого избрать себе в спутницы жизни. А пока увлекайтесь, принимайте благосклонное внимание христиане, и так, капитан, подождите до Иркутска". С чувством грусти, Муравьев провожал корабли. Байкал, подаривший ему великую весть, взял курс на Охотск. Снялся с якоря и иртыш, который почти два месяца носил Муравьева по морю и океану. Элиза долго размахивала белым шелковым платком, будто не корабли, а она удалялась от родного берега. Доведется ли ей еще раз подняться на чистую дощатую палубу, услышать в парусах свист ветра? Элиза знала, что по приказу Муравьева Невельской сдаст в Охотский транспорт и сейчас же со своими офицерами отправится в Якутск, куда через два дня тронется экспедиция. И потом, даст Бог, до самого Иркутска Элиза не расстанется с Невельским. Мечты, надежды. Дорога домой. Глава первая. Лошади, пригнанные из Якутска, оседланы и навьючены. Сборы и прощания с хозяевами Аяна были по-военному короткими. Дольше всех задержалась в доме Екатерина Николаевна. Трудно расставалась с малыми детьми. Всех-то она перекрестила со словами «Храни вас Бог». Наконец вышла на крыльцо. Элиза подъехала верхом к маленькому косматому коню, на котором был навьючен цинковый футляр с виолончелью, подергала за веревки, проверяя, крепко ли затянуты. Стру махнул рукой, проводники якуты закричали «Бар-бар!» и караван двинулся в обратный путь уже по Аянскому тракту. Пятого сентября светило яркое солнце. Утром воздух свеж, звонок. За ночь ручьи подернулись тонким белесым льдом и звучно хрустели под копытами. Пожелтели рощи белых берез, лиственниц. Хвоя и листья тихо осыпались на землю. Все-таки седло для Муравьева куда привычнее и покойнее парусника. Он был доволен ясным утром, свистом рябчиков и добрым под собою конём. Сейчас бы ему пуститься во весь опор на заливе стылай гончих зов охотничьего рога. По Янскому тракту разве полетишь галопом? Марии болото, тонкий накатник раздвигается под копытами лошадей, валит животных, ломает им ноги. В лесу прорублена узкая просека. Едва ли по ней разъехаться двум вьючным лошадям. Пни, мочажины, ключи. И так 200 верст до да урочища Нилькан. Муравьев повернулся к поручику Ваганову. «Засиделись мы в каютах. Надо поразмяться». И направил коня в сторону безлесной сопки. «Батюшка!» — закричал генералу проводник. «Хорошенько посмотри в оба». Там медведь ходит. Барани тебя, бог! Ну что ж, если сойдемся с хозяином тайги, чай не повздорим. Николай Николаевич на рысях расстегнул чехол ружья, заряженного пулями. И... Они утопали в рясной бруснике. Ноги их омывались бордовым соком. По ягоднику медведями наторены глубокие тропы, разворочены пни, трухлявые валежины. Сожжение в двадцати от всадников Вздыбился медведь. Темно-бурая шерсть на нем так и лоснилась, перекатывалась волнами. Зверь, наверное, шлялся ночью и на рассвете улегся спать. Тут на него и наехали всадники. Медведь стоял глыбой и бестолково-лениво моргал маленькими глазками. Лошади, привычные к частым встречам со зверями, только лишь навострили уши да всхрапывали. Ваганов выдернул из чехла ружье, взвел курки. Медведь с любопытством наблюдал за его движениями. Оставьте, сказал муравьев, к чему напрасные убийства?